Глава четвертая На следующий день опять приезжаю в ту же баню. В сумке на плече пара артефактов, все остальное в рюкзаке под кроватью осталось лежать под магическим замком и скрытым. Осталось лежать, кроме золота и украшений. Монеты и камни я прикопал под кустом рядом с полянкой, на которой загораю. Остался палантир и камни непонятного назначения. Еще магический глаз и камень поиска – Постоянно с собой все добро таскать не хочу. Побаиваюсь, что сопрут из ячейки в раздевалке, защищенной несерьезным замком, когда я начну проявлять свои умения. И пойдут деньги немалые, как я думаю. В доме отношения со всеми налажены. Софико, оказывается, тянет одна троих внуков. Сын сидит где-то на севере. Невестка умерла от кровоизлияния в мозг, и деньги на самом деле ей очень нужны. И внуков тянуть и сына поддержать, поэтому мои деньги у нее сразу разлетаются, большей частью старые долги раздает. Я теперь тоже приношу постоянно, из бани и рынка рядом с ней что-то вкусненькое, чем щедро делюсь с внуками и женщиной. И сам радуюсь деликатесом щедрой земли и хозяев палую редкостями и вкусностями. И еще учу их играть в шахматы и шашки, рассказываю про Ленинград, где я часто бываю, но не живу постоянно. Такова моя официальная версия. Не удержался все же, чтобы не рассказать. Пусть и станет это таким моим следом. Маленький Ипполит таскает мне газеты и постоянно мороженое для меня. Так-то он приносит на всех домой. Но сейчас с ним ходит пара друзей, пока не посещающих школу. Я добавляю еще полтинник на угощение для них и рубль для меня. Теперь у мальчишек праздник ежедневно. Каждое утро по делам важно спускаются вниз к ларьку, где их уже хорошо знают, и оставляют газеты специально. Затем заходят в магазин по дороге. Я обычно прошу большой брикет пломбира за 48 копеек и пару трубочек из вафли. Сам что-то очень подсел на недоступное прежде лакомство. Недоступное, конечно, в Черноземье и Сатуме. В бане сижу в парной, набираюсь маны, которую умеренно трачу по ночам, ожидая вероятного появления милиции с собакой. Позже назначенного времени Появляется мой знакомец и зовет меня выйти на минуту. Оказывается, что он привез своего дядю, сильно мучающегося спиной, и хочет, чтобы я помог. Дядя очень полный человек и почти не может ходить. Такого толстяка и массажисту здоровому трудно прощупать. Но для моего артефакта не должно оказаться проблемой. Не должно, но посмотрим, как получится манну потратить. Едва уговорил его попробовать твое лечение. Не хотел ни в какую ехать. Намучился он очень за последние годы со спиной. Ты уж не подведи, помоги ему. Он меня вместо отца вырастил. Очень серьезно просит приятель и прямо в глаза мне заглядывает. Пока с дяди снимают одежду и ведут почти под руки в душевую, где нужно помыться, потом прогреться как следует и вытереться насухо перед сеансом. Проходит минут 20, пока Саша с помощниками справляются с больным человеком. Клиента с огромным трудом укладывает на широкую скамью на живот. Он постоянно стонет от боли в пояснице и спине. Уже не совсем рад, что согласился приехать, что послушал своего непутевого племянника, как он называет Сашу. Ему и правда ходить, сидеть и ехать в машине – мучительное испытание. Случай сильно запущенный, и я сам сомневаюсь, что смогу за один сеанс помочь радикально. Но это мне и не требуется. Хорошо бы облегчить боль и снять воспаление для начала. Я выхожу из раздевалки, где охлаждался, разминаю кисти рук и достаю один из магических артефактов, который лечит переломы и всякие внутренние воспаления, как я понимаю. Еще задумываюсь о том, что все должно выглядеть так серьезно, как будто я отдаю часть своей жизни и здоровья ради излечения больного. Это действо прямо как на сцене театра или в оперной партии. Немного трагизма, и ария с самопожертвованием не помешает для привлечения благодарных зрителей и повышения уровня представления. Приходится стоять над пациентом, положив руки с предметом ему на спину. Я пускаю ману в артефакт, который сразу теплеет в моих ладонях. Стою пару минут неподвижно, потом начинаю очень медленно и планомерно водить над его спиной и поясницей, едва касаясь кожи. Пациент лежит завернутый в простыню до середины ягодиц, и оголенные места я тоже прохожу камнем. Проходит десять минут, когда на вопрос моего приятеля дядя отвечает, что чувствует легкое тепло, а боль пропала, сейчас он ее не чувствует. «Вообще не чувствую!» – радостно провозглашает мужчина, пытаясь повернуться в сторону племянника. «Не отвлекайтесь, уважаемый, сейчас, когда воспаление снято, я должен успокоить нервы, придерживая его за плечо, и он послушно замирает на скамье». Мне лучше произвести впечатление, что я все контролирую и понимаю, как работает моя сила в приложении на тело больного человека. Хотя, конечно, понимать особо я ничего не понимаю. Просто пускаю ману и передвигаю с умным видом магическим предметом. Артефакт на самом деле ест ману в большом количестве. Я использую ее только на пару минут. Остальные десять просто вожу руками с важным и поглощенным влечением видом не обращая внимания на всех тех зрителей, кто собрался рядом. А народу собралось немало. Все, кто оказались в бане, уже немного знакомые мне люди через неделю постоянных посещений. И кассир, и банщики, и пожилой грузин, который продает пиво и закуски на входе. Впрочем, как и крепкие напитки. Но те из-под полы и только своим. Ну и посетители бани. Потом я откидываюсь на стул, как бы в изнеможении, и делаю взмах рукой. Что все. Я пуст и выжат до конца. Пациент пусть полежит полчаса минимум. Лечение должно полностью усвоиться организмом. Отгоняя я помощников, готовых начать ставить больного на ноги. Сам ложусь на скамью и замираю, показывая, что мне тоже требуется отдых. Время тянется медленно. Я контролирую пациента, который очень нетерпелив и своеволен. Приходится сурово прикрикнуть на него и Сашку чтобы не лезли в процессе излечения со своими копытами и грязными лапами. Я прямо чувствую, что с такими невероятными для этого мира способностями к излечению, мне необходимо вести себя более жестко, не терпеть малейшего непослушания от людей, которых я лечу чудодейственной магией. Когда проходит установленное время, контролируемое мной по часам в бане, разрешаю пациенту встать, И полный мужчина начинает сам осторожно подниматься, постоянно замирая и ожидая болевых ощущений. Он еще не верит в лечение, но уже спокойно садится на скамью и потрясенно говорит «Я не чувствую боли! Я вообще ничего не чувствую!» Он упирается на руку и оказывается в полусогнутом положении, держа руку на скамье. Потом он поднимает туловище, выпрямляется и говорит Нет боли. Б боли, нет. Его племянник смотрит с восторгом, как дядя проходит между рядами, наклоняется вперед, пытаясь достать носки шлепок руками. Не достает, конечно, но и не чувствует болезненных ощущений. И возвращается ко мне. Уважаемый Олег, насколько хватит вашего лечения? Я готов посещать вас каждый день. Давайте посмотрим, уважаемый. Это только опытным путем можно проверить, насколько именно. На неделю, месяц или год. Даже на год? Пациент потрясен. Я сколько не лечился, больше чем на пару недель мне не помогало. Мучился на массаже по пару недель, и столько же времени потом ничего не болело. Только все начиналось заново, каждый раз. Так они здесь не понимают, похоже, что с таким лишним весом проблемы будут постоянно. Хотите не болеть? Придется сидеть на диете», – отвечаю я, и вижу, что такая мысль совсем не нравится пациенту. Это его дело, по большому счету, и его проблемы. Пациент достает красивый лопатник из куртки и спрашивает меня. «Сколько за лечение с меня?» – отвечаю, качаю головой. «Про цену мы не разговаривали». Я смотрю на Сашу, который кивает головой, что все в порядке. «Дело ваше. Если хотите отблагодарить, я не против». Мужчина хитро улыбается и говорит «Хитрый ты мастер! Теперь мне придется самому думать, чтобы не дать мало и не обидеть» и протягивает мне сотенную бумажку. «Возьмите и благодарю за лечение. Обещайте, если боли начнутся, что возьмете меня сразу». «Благодарствую!» «Обещаю!» «Я прячу купюру в небольшой бумажник, который купил на рынке». Здесь это необходимый аксессуар для самодостаточного мужчины. Как и туфли, черные, лакированные, с длиннейшими носами, которые носит мой приятель Саша, и не понимает, почему я упорно отказываюсь от такого неземного шика. Пациент сам одевается и уходит, весело размахивая руками в племянника. Сразу становится видно, что с новым ощущением здоровья он абсолютно счастлив. Я пока сажусь на банную скамейку и делаю вид, что устал неимоверно. Понимаю, Что показывать, как мне легко оказалось вылечить такой запущенный случай, явно не стоит. Маны потратил не так и мало, где-то одну десятую часть от своего резервуара. Это солидное количество для любого мага, живущего в Черноземье. И просто невероятное количество для родной земли. Конечно, этот случай оказался сильно запущенный. На другие уйдет манны поменьше, наверное. Узнать такие тонкости я могу только опытным путем, проведя пару десятков сеансов. Получается, что за 20 минут постоянной работы с артефактом, я полностью выложусь. То есть, я могу вылечить 5-6 человек в день. Если брать по сотне, для примера, конечно, потому что здоровье всегда бесценно, то около 500 рублей выходит за день. Шикарные деньги по меркам позднего СССР. Только полностью заполнить резерву Армана я не смогу. Для этого, Потребуется сидеть в парилке целый день, что невозможно. Источника хватит, чтобы восполнить мою ману раз тридцать, по моим прикидкам. Но где его потом заряжать? Не нанимать же машину до дома зраба, чтобы носить палантиры на зарядку в храм. Это слишком заметно и опасно для меня будет. Нет, мне необходимо определиться с маной, которую я могу восполнять самостоятельно в парилке. Только тогда лучше устроиться работать в саму баню, хоть Подозрений никаких своим постоянным сидением в пару не буду вызывать у заинтересованного народа. Теоретически, конечно, можно полностью зарядиться в бане без особых проблем. Тепловую энергию перевести в магическую я могу. Однако, для этого придется провести около печи пару дней с моим сильно возросшим потенциалом. Тем более, что я сейчас на чужой территории. Скоро разговор с Алексом и его старшими расставит все точки. Получается, что мне придется ограничиться парой приемов в день – утром, потом восстановление манучи из баню и отдых, потом еще можно и вечером кому-то помочь. Хотя лучше не совсем вечером, чтобы успеть зарядиться на утренний прием. Сколько сидеть в парилке? Я, конечно, человек привычный к этому, но лучше без таких крайностей. Хватит и одного приема в день. Тем более, что деньги при гарантированном излечении от недуга можно попросить любые. От 100 рублей, как сейчас вышло, до бесконечности. Да, так будет вернее. Всего один прием в день, и иногда, когда кому-то срочно необходима помощь, можно и еще разок потратиться. Только так. Такое зримое милосердие по особым случаям, и когда это реально необходимо. Возвращается Саша и долго благодарит меня за спасение дядиной спины и поясницы, обещает кучу всяких благ от того лично. «Ты же не знаешь, кем работает дядя Тенгиз?» Доходит до него по моей спокойной реакции на его слова. «Не знаю, Саша. Важный человек в городе?» Спрашиваю из вежливости приятеля. «Не то слово! Начальник ОРС всего города!» Возбужденно кричит мужчина. ОРС – слово мне незнакомое. Как расшифровать, я тоже не подозреваю, о чем и переспрашиваю Сашу. «Что это такое?» «ОРС!» Отдел рабочего снабжения. Такой расклад я получаю от приятеля. Всего снабжение в Кутаиси. Он с очень значительным видом поднимает вверх палец. Это отдел, который снабжает рабочих на заводах? Привозит продукты в заводские столовые? Ничего не скажешь. Дядя Тымгис крутой мужчина. Директор немалого такого отдела, понимаю я. Да ты что, совсем из деревни приехал? Саша начинает ржать надо мной, откровенно не сдерживаясь от переполняющих его сейчас эмоций. Я пожимаю плечами, не собираясь обижаться на своего нового приятеля. Столовая – это тоже круто! Сколько продуктов через них проходит! Не такой же я и бестолковый деревенский парень, о чем и сообщаю ржущему приятелю. Только это не помогает. От хохота Сашка валится мимо скамьи и уже лежа начинает дрыгать ногами. На такое веселье снова сбегается вся баня, и все смеются, глядя на безудержное веселье Саши, такое заразительное, что и я постепенно начинаю посмеиваться про себя. Наконец, Саша отсмеялся и встает, показывая всем собравшимся, что спекталь окончен и продолжения не будет. Потом хлопает меня по плечу с немалой силой и говорит. Собирайся, поедем в его лучшую столовую поужинаем. Ну ты юморист, Хазанов прямо. Потом начинает вертеться перед зеркалом, пытаясь понять, не перемазался ли он, пока лежал на полу, не испачкал ли щегольские джинсы и белую рубашку в мыльной воде. «Стой! Дай пыль соберу!» – торможу я его и отряхиваю спину парню. Одеваюсь, и мы спускаемся вниз, где я собираюсь вызвать моего водителя, как обычно. «Дядя Жора, позвоню!» И я поднимаю трубку телефона в кондейке кассира, чтобы набрать номер водителя. Кончай! Тормозит меня приятель и добавляет «Дядя свою машину выделил, поедем как парни» и ведет меня на выход, где нас ждет белая «Волга», чисто намытая и ухоженная. В ней даже сиденья натуральной кожей обтянуты. С удивлением понимаю я, усаживаясь на заднее сиденье, когда приятель лезет вперед и еще замечаю, что водитель выбрасывает окурок в окно и не крутит весло для подъема стекла, а закрывает его нажатием на кнопку на двери. Я здороваюсь с водителем и спрашиваю, зачем он закрывает окно, ведь жарко же на улице. Тот переглядывается с Сашей, и теперь они оба ржут. За водилой выступает, конечно, мой дружок. Но и водитель не отстает. «Ты это, кончай юморить, я не могу больше ржать!» Со слезами на глазах просит Сашка, размазывая их по лицу и просит платок у водителя. «Да в чем дело?» Начинаю злиться я. «Кондиционер!» Поднимает палец теперь уже водитель с важным видом. Но я не могу удержаться и теперь сам спрашиваю с глупым видом. А кондиционер? Что это такое? Опять хохот, и водитель умудряется, сотрясаемый судорогими от смеха, завести машину и начать выруливать от бани. Сначала мне страшно совсем, как он практически лежит на руле от смеха. Но это не мешает ему рулить совсем. Машина разгоняется не как 24-я «Волга». А как хороший Мерседес! И я догадываюсь, что и движок здесь не рядовой. Спрашиваю водителя, какой движок стоит под капотом, и он снова поднимает палец вверх. Пежо, дизель! Ладно, хоть сейчас никто надо мной не смеется. Холодный воздух начинает поступать на заднее сиденье, и я понимаю, что слова про кондиционер это не шутка, как ни странно. Судя по машине, дядя Тенгис на самом деле очень серьезный человек. Да и машина похожа на крутой реэкспортный вариант с дизелем, кондеем, автоматическими стеклоподъемниками и кожаным салоном. Ладно, я еду сзади и смотрю, как мой приятель постоянно опускает, поднимая стекло со своей стороны и заигрывает с проходящими мимо симпатичными девушками и женщинами. Каждый раз, используя незаурядно разнообразные способы пикапа, то есть знакомства в этой временной парадигме. «С таким приятелем без девчонок не останешься», – понимаю я. И вскоре мы заезжаем в самый центр, где машина тормозит около солидного ресторана, похожего на летний дворец императора. «Благодарю», – говорю я водителю и вылезаю из машины. Тот кричит напоследок, что готов возить таких веселых парней каждый день, и отъезжает. Мы подходим к ресторану, где солидный, здоровенный швейцар сначала долго приглядывается к нам, Потом узнает Сашу и открывает дверь. «Давид, здорово!» Хлопает по ладони его приятель и говорит. «Дядя сегодня свой столик для меня оставил с другом». «Проходите!» Говорит натуральный богатырь и протягивает мне руку. «Давид!» «Олег!» Говорю я и пожимаю руку парню. Но вскоре понимая, что моя ладонь попала в капкан и пытаясь ее выдернуть. «Но куда там?» Без манны у меня нет шансов против этого медведя. «Давид, не калечь парня, у него руки золотые», успевает предупредить смотрящий за этой сценой приятель, и меня отпускают без повреждений. «Лапа такая же, как у водора», вспоминаю я похожего человека в своей другой жизни и трясу рукой. Саша толкает меня вперед, и вскоре, поднявшись по парадной лестнице, мы входим в зал, где я замираю от роскоши И яркой палитры красивой жизни. Ресторан реально очень крутой и классически роскошный. Почти все столы заняты красиво одетым холеным народом и все очень пристойно и прилично. Негромкие разговоры и запах серьезных денег при больших возможностях витают над столами. Вот тебе бабушка и мы еще строим социализм. Негромко бормочу я и следую за моим приятелем к столику в углу зала. Сажусь, и слеза прямо наворачивается, сколько времени я не был в такой обстановке: за столом, с белоснежной скатертью и услужливыми официантами в фирменных ливреях, мгновенно приносящими пару бутылок вина, красное и белое, и меню, которое, однако, Саша даже не заглядывает, диктуя заказ на память. Я сижу, зал расплывается перед глазами. Постоянное напряжение и боязнь разоблачения. Наконец, покидают меня.